Всего три месяца назад казалось, что прошла половина его 32-летней жизни с тех пор, когда его единственной заботой было безупречен ли в своей истине великий план Селдона? Было ли заранее предусмотрено плавное возвышение основания от маленького поселения до галактического величия? Впрочем, в некотором смысле никаких перемен не произошло, он все еще был советником.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 Прежде чем понапрасну оплакивать судьбу, он должен найти землю. Если он останется жив, потом можно будет сесть и вслась поплакать. И к той поре для этого может появиться более веская причина. Голан взял себя в руки и холодно, трезво вспомнил, как все произошло. Три месяца назад он и Дженеф Пелорот, талантливый, но наивный ученый, покинули терминус — Пилорет, влеком энтузиазмом антиквара отыскать давно потерянную землю, и Тревейс, искавший нечто совсем иное, использовавший цель Пилорета как прикрытие для того, что считал своей реальной целью, они не нашли землю, но нашли гею. А затем Тревейса вынудили вынести решение, от которого зависела судьба галактики. Но произошел неожиданный поворот, и теперь тревайс тоже искал землю.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 И Голан смирился. Каждый может найти счастье по своему вкусу. Это явилось проявлением индивидуальности. Той индивидуальности, которую Тревес своим выбором упразднял со временем во всей галактике. Боль вернулась. Решение, которое он вынес, которое он обязан был вынести, продолжало преследовать его все время и не давало «Голан».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 Я посвятил этому почти всю свою разумную жизнь. И я продолжу поиски. Это дело теперь стало моим. Да, но оно и мое тоже, все еще мое. Но...» Тревес развел руки в стороны, словно пытаясь охватить весь окружавший их мир. «Я хочу полететь с тобой», — сказал Пелорот голосом, внезапно охрипшим от волнения. «Тревес удивился. Ты не можешь этого хотеть, дженов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 А я обещаю потерпеть. Спасибо, но долго терпеть тебе не придется. Близ тоже хочет полететь с нами. Близ с нами? Воскликнул Голлан. Нет, я сейчас взорвусь. Скажи мне, дженов почему Близ вздумалась путешествовать? Ну, я просто так спрашиваю. Она не сказала. Об этом она хочет поговорить с тобой. ну Тогда почему ее здесь нет? Я думаю...